Заключил Малекорн. Теперь у короля и принцессы все пойдет как по маслу. А козлом отпущения Явится бедный брожелон. Вы совершенно правы. Это ужасно. Ничего не поделаешь. М-да... Пожалуй, лучше не становиться между королевским дубом и королем. Не тот такой маленький человек, как я, мигом будет раздавлен. Промолвил Маликорн после минутного размышления. Сущая правда. Подумаем теперь о себе». Как раз то самое, чего я и хотела. Откройте же свои прелестные глазки, а вы давайте сюда ваши большие уши. Приблизьте ваш крошечный ротик, чтобы я мог крепче поцеловать вас. Вот он, сказала Монтаря, и тотчас сама ответила звонким поцелуем. Разберемся во всем как следует. Господин Декиш любит принцессу. Лавальер любит короля. Король любит принцессу и лавальер. Принц не любит никого, кроме себя. Посреди всех этих любовных историй даже дурак сделал бы себе карьеру, а тем более такие рассудительные люди, как мы. Вы все носите со своими мечтами, вернее, со своими фактами. Позвольте мне быть вашим путеводителем, моя дорогая. Кажется, до сих пор вы не могли пожаловаться на мои советы. Не правда ли? Не могла в таком случае. Пусть прошлое служит вам порукой за будущее. Так как здесь каждый думает о себе, подумаем о себе и мы. Вы совершенно правы. Но только исключительно себе Идет. — Союз наступательный и оборонительный. — Клянусь, что буду свято исполнять его. — Протяните руку. — Вот так. — Все для Маликорна. — Все для Маликорна. — Все для Мантале, — отвечал Маликорн, протягивая руку в свою очередь. — А теперь что же делать? — Держать постоянно глаза открытыми, насторожить уши, собирать улики против других, не давать никаких улик против себя. По рукам идет. Решено. А теперь, когда договор заключен, прощайте. Как прощайте Да так. Возвращайтесь в свою харчевню. В свою харчевню? Да. Ведь вы же остановились в харчевне «Красивый павлин»? Монтале, Монтале, вы сами выдали себя. Вы отлично знали о моем пребывании у Фонтенбло. Что же это доказывает? Что вами занимаются больше, чем вы заслуживаете неблагодарный. Хм. Возвращайтесь же в красивый павлин. Ах, какая незадача. Почему? Это совершенно невозможно. Разве у вас там не было комнаты? Была. А теперь нет. Нет? Кто же у вас отнял ее? А вот послушайте, как-то раз, набегавшись за вами, я пришел, едва переводя дух в гостиницу, как вдруг вижу носилки, на которых четверо крестьян несут больного монаха. Монаха? Да старика-францисканца с седой бородой. Смотрю, несут этого больного монаха в гостиницу. Я поднимаюсь за ним по лестнице и вижу, что его вносят в мою комнату. В вашу комнату? Да, в мою собственную комнату. Думая, что произошла ошибка...